В висках застучало, а перед глазами вихрем закрутились горящие снежинки Я нашел ее Я ее нашел Штурмовой группой спецназа, поджидающей меня в засаде, в подъезде не обнаружилось Очевидно, расследование пропажи майора затягивалось Однако милиция могла появиться в любую секунду Наставало время решительных действий Зарядив машинку чистый лист бумаги, я передернул каретку и под бравурный марш собственного сочинения во всеоружии высадился на побережье Юкатана. Зная наперед, чем окончится приключение Касса Дель Лагарта, я мог позволить себе насмехаться над его и над своими опасениями, сетовать о нашей беспечности и поражаться нашей слепоте, которая помешала разоблачить предательский заговор на самых ранних стадиях. Вместе с ним я старался напоследок надышаться дурманящими запахами тропического леса, насладиться звенящим пением удивительных цветастых птиц, послушать у ночного костра солдатские байки. Наше путешествие подошло к концу. Оно закалило меня, превратив в другого человека». Оно раскрыло передо мной далекие грозные горизонты и в точном соответствии с индейскими предостережениями наградила и прокляло меня знанием о скором апокалипсисе. Я понимал, что в моей жизни наступает новый, быть может, заключительный, но самый главный этап. Со странной уверенностью, с какой я знал о бесповоротности исчезновения Акапцина, Сейчас я чувствовал, что когда за моей спиной захлопнутся серые ворота Многое в этом мире потеряет для меня значение А встреча, которая меня ждет там, по адресу улица Ицамны, 23 Станет важнейшим событием в моей судьбе Закончив работу, я подшил все страницы И собрал перевод в изрядно поправившуюся коричневую папку Принял ванну Выгладил свою лучшую белую рубашку и надел уже много лет неношенный костюм Опохмелился остатками шампанского, оглядел свою любимую квартиру, прощаясь с ней и щелкнул выключателем Снаружи опять было темно Отношения со светлым временем суток у меня определенно не складывались Нельзя сказать, чтобы я не любил солнце, у нас с ним просто не совпадали ритмы Хорошо, что в отличие от вчерашних потусторонних бульваров По всей улице имени Ицамны ярко горели фонари Судя по номеру последнего дома Путь мне предстоял не близкий Поразительно, что такая длинная улица Могла оставаться незаметной для горожан Хотя не исключено, что некоторые категории москвичей о ней хорошо знали Как знали о существовании секретных линий правительственного метро Или о действующих ядерных реакторах в черте города Дома, тянущиеся вдоль расковыренной брусчатки, встречались самые разнообразные Непонятно было даже, как они уживаются на одной улице Настоящие деревенские избушки со срубами из уложенных крестом почерневших от времени бревен. Старомосковские купеческие особняки с белой окантовкой. Грубые бараки с покатыми крышами и долгими рядами крошечных окон. Потом вдруг колониальные дома, расписанные нездешними яркими цветами с синими ставнями, будто перенесшиеся сюда с кубинских открыток. И сразу, встык, Номенклатурные шестиэтажные монолиты с четырехметровыми потолками Каменная мостовая под моими ногами Незаметно перетекла в плотно уложенные бетонные плиты Те в обычный городской асфальт На улице было безлюдно, но во многих окнах горел свет И виднелись человеческие силуэты Казалось, я попал в нескончаемый театр теней И брел от одной его сцены к другой В воздухе неслась музыка От Рио Риты и Утесова до Битлз и современной эстрады Рассматривать дома, заглядывать в окна И прислушиваться к смене мелодии было так увлекательно Что я и не заметил, как трёхзначные порядковые номера сменились двузначными Здания постепенно расступались Открывая впереди небольшую площадь На которой возвышались постройки знакомой пирамидальной формы Однако огромный, похожий на древнеримский дворец, дом с номером 23 оказался ближе, чем загадочные строения вдалеке. Переступив через свое любопытство, я остановился у его дверей деревянных, массивных и очень высоких, словно сделанных не для людей, а для неких демиургов будущего. Такие же вели в советские министерства и в станции метро спроектированы в сталинскую эпоху. За дверным стеклом маячила картонка с надписью «Вход в мемориальный музей В. Анисимовой с другой стороны здания». Но я нажал на ручку, и дверь открылась. Наверное, я с черного хода попал в тот самый храм памяти, почивший актрисы, недавно с помпы открытый московскими властями. По всей видимости, это был долгострой. Воздух в гулких бесконечных коридорах отдавал чем-то затхлом Пахло не краской и деньгами, как во всех амбициозных современных проектах А книжной пылью и потертой тканью Как от театральных занавесов и старых плюшевых кресел Возможно, это запах экспонатов, сказал я себе Свет давали только висящие высоко под потолком хрустальные люстры Горящие в четверть силы и через одну В облицованных гранитом стенах через каждые 50 метров темнели проемы арок. Там находились выставочные залы. Помпезные бронзовые доски у входа в каждой из них оглашали название экспозиции. Первые шаги, детский садик, здравствуй, школа, гордость класса и так далее. Так я дошел до настоящего перепутья. Налево коридор «Вся жизнь театр» прямо в кругу семьи. Правый проход был отгорожен абсолютно неуместным бетонным забором с колючей проволокой и огромными красными буквами «Опасно». Куда дальше? Тогда в вагоне метро, перед тем, как со мной заговорил мальчик, я читал про этот музей. И помню, на один краткий миг меня озарило понимание того, что музей этот, как и та навязчивость, с которой в моем поле зрения появляется эта актриса, как-то связаны с ее мужем Как там его фамилия? кнорозов А зовут, кажется, Юрий, да, Юрий кнорозов имя определенно знакомое, и инициалы, так вот, зачем я здесь, не его ли мне надо найти? И я устремился в коридор с выставками, повествующими о семейной жизни Валентины Анисимовой Первый поцелуй, Лидочка, в тесноте да не в обиде, и вот, в конце концов, искомая Юра Я заглянул внутрь и ахнул За аркой располагался невообразимых размеров зал, уставленный сотнями самых невероятных экспонатов, связанных с цивилизацией Майя Тут были и макеты пирамид Тикаля, и Ушмальский храм-колдуна в миниатюре, десятки всевозможных карт и многометровые стенды с майянской посудой, орудиями труда, мечами, луками, копьями. В особых застекленных саркофагах с датчиками температуры и влажности хранились сложенные гармошкой книги из кожи и древесной коры. Вдоль стен стояли на постаментах фигуры индейцев полный рост, Я не мог отделаться от ощущения, что это чучело. До того натурально они смотрелись. Воины в полном боевом облачении, с татуировками и шрамами, жрецы в пышных одеждах, улыбающиеся дети со щенками на руках, женщины с домашней утварью. Огороженный золотыми столбиками с бархатными красными барьерами, в центре зала покоился изрезанный древний алтарь с четырьмя кровостоками. «Я прошел все помещение, узнавая лишь десятую часть имен и названий, хотя и думал, что поднаторел в майянской истории, проштудировав Ягониэля, Кюмерлинга и рукописи Луиса Кассадель Лагарта, не говоря уже о познавательных брошюрах. Но это, как выяснилось, было далеко не все». За высокой двустворчатой дверью в конце этого зала начинался еще один не меньших масштабов, а заглавленный «Конкиста». На входе посетителей встречали две фигуры испанских солдат в керасах и выгнутых шлемах, при алебардах и аркибузах. Глаза у них подозрительно блестели, и я предпочел как можно скорее именовать их. Чуть ли не половину одной из стен занимал гигантский портрет Диего де Ланды В точности такой, как виденный мной у Ягуниеля Прямо ему в глаза с противоположной стены недобро глядел Эрнан Кортес Здесь тоже было на что полюбоваться И маленький макет часовни в мани с трогательным крошечным аута до да Из сцены баталии между конными конкистадорами и устроившими засаду индейцами И первое издание книги сообщения о делах на Юкатане» За авторством настоятеля Исамальского монастыря Однако я чувствовал, что мне пора идти дальше Помещение, посвященное конкисте, заканчивалось неприметной дверкой Рядом висели стрелки указателей, дирекция и пантеон Дойдя до комнаты с надписью «Директор», я безрезультатно подергал ручку и вернулся к развилке. Оставался Пантеон. Этот коридор выглядел совсем иначе и более всего напоминал энный этаж какого-то учреждения или научного института. Крашенные бежевой и масляной краской стены, кабинеты с табличками «Ах Кинчил», «Болон Цакап» на некоторых было по два или три имени. Все они были крепко заперты Я шел мимо них довольно долго Насчитав не меньше сотни Пока не уткнулся в лифтовую дверь Рядом с ностальгического вида Прозрачной кнопкой вызова Внутри которой при нажатии оживал Алый светлячок Было выгравировано И цамна. Лифт старый с двумя внутренними деревянными дверцами, складывающимися гармошкой, громыхнул, когда я вошел внутрь и гостеприимно зажег слабую лампу под круглым плафоном. В нем была всего одна кнопка и ни цифры, ни надписи. Что ж, зато невозможно ошибиться. Когда он лязгнув пополз вверх, я попробовал прикинуть, сколько этажей может быть в здании музея. Где-то восемь, самое большее десять. Прошло 3-5-20 минут, а он все поднимался и поднимался, скрежеща заржавевшим механизмом. лампы иногда гасла, но после загоралась вновь, и я устал уже считать минуты и удивляться, а лифт все тащился выше, выше, потом он вздрогнул и встал. Это произошло так неожиданно, что я перепугался. Застрять где-то на уровне вершины Джамалунгмы было бы сейчас очень не некстати. Попробовал выбраться. Дверцы распахнулись. Я очутился на забросанной окурками лестничной площадке, выложенной мелкой коричневой плиткой. Передо мной была скучная дверь с приклеенной к ней пластмассовой табличкой, белой с черными буквами, из тех, на которых в поликлиниках пишут обычно терапевт или окулист. На это и значилось «Бог». Я постучал.